ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА 30 ТРИ ГОДА СПУСТЯ. МАРАТ «Марат, там господин Варнас приехал!» Взволнованно сообщает моя помощница. «Спасибо, Кир. Проводи его в переговорную. Кофе предложи. Улыбайся, как ты умеешь». Мы сегодня обязаны его заполучить. «Сделаем!» — улыбается она, щелчком пальцев расстегивая еще одну пуговичку на белой блузке. Я только глаза закатываю, но знаю, что это работает, а Кира умело, без пошлости, пользуется своим достоинством подтянутого третьего размера. «Пока она очаровывает нашего первого по-настоящему крупного клиента, я еще раз пробегаю по проекту, который мы для него приготовили. Ничего вроде не забыл. Поправляю воротник на темно-синей рубашке, дергаю рукава вверх. Выдыхаю, натягивая на лицо маску максимальной уверенности и иду в переговорную». Это, правда, очень громко сказано. Небольшое помещение, выделенное под общие собрания с командой моей маленькой IT-компании и встреч с клиентами. Одна стена полностью состоит из окон, расширяя пространство. В центре круглый стол, вдоль стен диваны и мягкие кресла. На одном из них И устроился наш потенциальный клиент, попивая кофе и невозмутимо глядя в декольте улыбающейся Кире. «Добрый день!» — подхожу, протягиваю руку. «Добрый, добрый!» — с лютым акцентом отвечает Варнас. «Рад, наконец, встретиться с вами лично, Марат!» «Должен сказать, ваше предложение меня впечатлило, поэтому я так быстро согласился. Удивлен, что в таких маленьких компаниях, может быть, так...» э -э, Оглядывается, подбирая слова. «Красиво!» — улыбается Кире. «Шучу!» — «Конечно, профессионально!» «Но красота спасет мир, так ведь говорят!» Смеется он. Стараемся окружить себя ею по максимуму, тоже улыбаюсь, немного выдыхая. Поговорим здесь или переместимся за стол. Здесь, если можно, очень нравится. И вид шикарный. Снова бросает взгляд на Киру. Не волнуйтесь, вы так, Марат, я вас не съем. Хотя это мило. Напоминает мне меня самого, когда я только начинал. Переговоры затягиваются на два с лишним часа. Мы обедаем, обсуждаем детали. Варнос озвучивает, что лично ему хотелось бы внести в общий проект, который мы будем писать под его компанию. Естественно, все доработки будут сначала проверяться, потом пересчитываться с мета. Сумму, в пределах которой выльется итоговый результат, тоже обсудили. Мне надо понимать, что обещать людям, которые пока работают у меня на условиях сдельной оплаты. Кира все с той же обаятельной улыбкой мурлыкает клиенту. «Я провожу» и изящно удаляется, случайно коснувшись пальчиками его плеча. «Во, дает!» — хмыкнув, выхожу вслед за ними. Возвращаюсь к себе в кабинет, а мое кресло занято. На столе лежат длинные женские ножки в черных туфлях. «Какой ты сегодня красивый!» — улыбается Лёля, скидывая ноги со стола и поднимаясь. Подходит, кладет ладони мне на плечи и гриво целует. «Привет!» «Привет! Ты чего здесь делаешь?» «Обнимаю, вжимаю в себя». Она довольно прикрывает глаза и трется низом живота о ширинку. «Не делай так!» Сминаю ее ягодицу и отпускаю. Она садится в кресло для посетителей, а я убираю документы в сейф. «К родителям ездила, решила заскочить к тебе. Ты обедал?» «Киваю». «Жаль». «Думала, вместе перекусим. Мои все на работе, и холодильник без меня пустой», — вздыхает Лёля. «Марик наклоняется так, чтобы я видел ложбинку груди в вырезе её блузки. А давай сходим куда-нибудь вечером, например?» «Разглядываю повзрослевшую, похорошевшую бывшую» и нынешнюю девушку и понимаю, что идти с ней я никуда не хочу. «Лёля, это не про прогулки, это про секс, но я стараюсь сделать из этого отношения». Мы с Лексом охренеть как нагулялись и начудили. Теперь он устраивает личную жизнь и учится быть отцом, а я пытаюсь создать нечто постоянное в своей, выстраивая ее по деталькам, как конструктор. «Ну, не знаю», — вздыхает Леля, «в кино или просто погуляем? В парке красиво сейчас, разноцветное все». «Окей, давай погуляем». Как освобожусь, позвоню. Будь готова. А сейчас извини, я реально очень занят. Отвлекаешь. Лёля обходит стол, встает позади меня, скользнув ладонями по рубашке на грудь, целует в щеку, в шею, проводит пальцами по затылку и удаляется. Откидываясь на спинку кресла. «Закрываю глаза. Завтра к матери в реабилитационный центр надо заехать, а потом у меня очень личные планы. Я по сыну соскучился. Скрипнув зубами, принимаюсь за работу. Надо потерпеть еще совсем немного, и все будет нормально». Я три года ждал, по частям себя собирал ради него. Сосредоточиться ни хрена не выходит. Пальцы сами двойным щелчком открывают скрытую папку в облаке. В ней хранится мое прошлое. Открываю на всю фотографии, ставлю их на автопрокрутку, Откидываюсь на спинку кресла и смотрю на «Аврору» в полотенце в маленькой душевой отеля. Жадно жру глазами ее губы, плечи с капельками воды. На меня иногда накатывает. Я по нам скучаю. Насмотрелся на Лекса с домовенком. Тоже так хочу». Не срастается пока, и предохраняюсь я, как какой-то чокнутый параноик. В моей башке все время мигает красная неоновая надпись «Никаких больше детей». И меня пугает мысль, что однажды Лёля скажет, что хочет родить. Бросаю все, предупреждаю Киру, что завтра меня не будет». «Держи их в узде!» — подмигиваю помощнице. Легко!» — уверенно заявляет она. «А если не будут слушать, подключу тяжелую артиллерию. Скажу, что ты не возьмешь их в новый проект!» — хихикает девушка. «Отличный вариант!» — одобряю. «Все, нет меня!» Махнув ей рукой покидаю наше крыло самого современного офисного здания. Катаюсь по городу на своей недавно приобретенной машине. Моя маленькая компания за год вышла на достаточный доход, чтобы я смог купить себе тачку, не влезая в кредит. На байке можно появиться не везде, На сезоны для появления на важных рабочих встречах взял не самую новую, но вполне приличную белую Камри. Пока ни разу не подвела. «Собирайся, я еду», — написал Лёле. Одним глазом смотрю на дорогу, вторым листаю афишу кинотеатров. Смотреть вообще нечего, а я бы сейчас отвлекся. Что-то гулять мне хочется все меньше, но обещал же уже, надо сдержать. Поднимаюсь в свою однушку. Продав гараж и устроив мать в клинику, я снова перебрался в квартиру. Сделал ремонт. Лёлька сейчас занимается тем, что таскает в нее из магазинов всякие мелочи считая, что делает наше жилище уютнее. Мне все равно. Чувство прекрасного вместе с большинством других чувств во мне все еще атрофировано. Она дуется, когда я не замечаю очередной подушки на диване или новой статуэтки. Я знаю, как это решить. Лёля встречает меня в платье, кружится, демонстрируя свои прелести со всех сторон. В комнате стягиваю рубашку через голову. Вместо нее надеваю свежую чёрную футболку, а вместо брюк — джинсы. Завтра переночую у родителей. Прошу наблюдающую за мной девушку. «Почему?» Подходит и обнимает меня, потому что я так сказал, выдыхаю ей в губы. Этого должно быть достаточно, чтобы ты просто согласно кивнула.